Глава третья. Заседание было в самом разгаре. Правда, было пару неожиданностей. Рыжая стояла чуть поодаль. Заседание вел кучер. Именно он стоял во главе стола, опершись на него руками. Один из командиров ему что-то объяснял. Наличие кучера лишь на долю секунды смутило Данилу. «Ну и так все понятно» что ни один богатый отец в мире не оставит дочь без телохранителя, тем более в опасном месте. А судя по тому, какую должность отец рыжий занимает, телохранителей у нее человек пять, не меньше. Сейчас же все застыли на полуслове, наблюдая за тем, как Данил по-хозяйски зашел в дверь с букетом. Наверное, если бы он мялся у двери, выглядел бы как размазня. Поэтому по-хозяйски прошел через всю комнату. Вручил букет и, будто в полном праве, с прогибом коротко поцеловал растерявшуюся рыжую. Почему коротко? Да потому что боялся, что сейчас она придет в себя и даст ему в зубы. А так выпрямился и, обернувшись к собравшимся и делая вид, что он владелец корпорации, не меньше, произнес. «Господа, вы все опытные командиры...» Поднимите руку те, кто считает, что в поисковую операцию на 200 километров глубь степи стоит идти отрядом больше 50 человек. Собравшиеся были в непонимании, что вообще происходит. Поэтому сидели и не двигались. «Ну, смелее», — подбодрил Данил. Вверх поднялась рука. За ней еще одна. «А теперь кто считает, что нужно идти небольшой группой человек в 15?» Вверх поднялось семь рук. Кто-то один хитрил, не принимая участия в голосовании. «Ну вот вы сами ответили на все вопросы. Поэтому всем спасибо. Больше не задерживаю. С кем-то одним из вас свяжемся позже». Тон Данила выдерживал такой, как будто он здесь главный. Пара командиров потянулась к выходу. Но, как всегда, нашелся недовольный. «А ты кто такой вообще?» Даже те, кто потянулся на выход, остановились, вопросительно посмотрев на парня. «Простите, не представился. Я как раз командир этой экспедиции, и это я набираю людей в отряд. Целый день из-за вас потеряли», — пробурчал один из командиров, но пробурчал безлобно. Поэтому Данил промолчал. За последним командиром закрылась дверь. Сразу как-то все затихло. В комнате остался только кучер, который с интересом смотрел за происходящим и даже не думал уходить. «Ты что себе позволяешь? Совсем с катушек слетел!» «Я подумал и все-таки решил принять твое предложение и сходить за лахтиком», сказал Данил, усаживаясь на один из освободившихся стульев. «Ты прекрасно понял, я про другое». «Тебе не понравился букет?» Да. Не понравился. Не люблю лилии. Цветы красивые, но воняют дерьмом. Так выкинь. Ты мне зубы не заговаривай. Ты меня при людях опозорил. Во-первых, какие это люди. Во-вторых, казни меня. Тогда некому идти в стей будет. Ты? Давай об этом потом наедине поговорим. Сейчас предлагаю обсудить детали операции. Рассаживайтесь. Я сейчас. Рыжая с букетом вышла за дверь. «Ну, давайте знакомиться. Про меня, уверен, знаете все. А вы, так понимаю, главный в отряде телохранителей, и нам в степь все равно идти вместе». Кучер согласно кивнул головой, но имени так и не назвал, хотя ответил рукопожатием на протянутую Данилой руку. Авторитет Данилы перед этим дядькой явно вырос. «Тогда как к вам обращаться?» На нашей планете по религии нельзя называть своего имени. Так назовите, как другие называют. Другие по-другому называют. Ты называй, как тебе удобно. Что-то темнят, товарищи. Лахтик-то сразу именем назвался, а эти скрываются. Кстати, темнило тоже скрывается. Это значит только одно — Похоже, тоже сюда не в аномалию попал с неизвестного мира, а рейсовым челноком прилетел. А это, в свою очередь, значит, что темнило засланный казачок. Возможно, и из команды кучера. Кстати, что-то Данил долго задумчиво сидит. Нужно отвечать. Кучер, будет удобно? Удобно. Хорошо. С кем обсудить финансовые вопросы по подготовке рейда? Абсолютно все можешь обсуждать со мной. Сколько бойцов в твоем отряде? Вернее, сколько бойцов пойдет в степь вместе с тобой? Поправился Данил, иначе все равно точно не ответит. Работа кучера подразумевает секретность. Пятеро. Значит, вместе с моей командой и водителями шагоходов около пятнадцати человек. Кучер вновь кивнул Нужно нанять три шагохода. «Почему три?» «В два спокойно умещаемся. На тот случай, если один выйдет из строя. Тогда, может, четыре?» «Четыре оборонять некому». Кучер кивнул головой, соглашаясь. «Сделаю. Теперь по оружию». В этот момент зашла рыжая с банкой, в которой стоял букет цветов. Этот букет она поставила на середину стола. «Продолжайте, я вас отвлекла» сказала она, усаживаясь на свободный стул. «По оружию. Нужно скорострельное и в идеале хотя бы один крупнокалиберный пулемет с большим боезапасом». Кучер долго смотрел на Данилу, соображая, разыгрывает он его или нет. Крупнокалиберный пулемет — это проблема. Все те, которые попадаются, переделываются в длинноствольные ружья, которые устанавливают на охранных башнях. И стоят они баснословные деньги. Хорошо просто пулемет. Тоже проблема. Если они попадаются, то тут же расходится боекомплект. А сам пулемет никому не нужен и слишком тяжелый. Так что сам пулемет не проблема. Проблема патроны. Тогда несколько пистолетов, пулеметов и нарезные магазинные ружья. Все та же проблема. Патроны. Здесь такого не найти. У Кеншаса штучный товар. Да и цены космические. Это нужно лететь в Черёмушки. Там рынок богаче. А вот, кстати, по поводу лететь. Почему нельзя снарядить дирижабль на поиске лактика Два раза отправляли. Не нашли. Так третий раз отправьте. Влезла в разговор рыжая. «Думаешь, мы деньги из воздуха штампуем? Я и так на эти два вылета весь годовой бюджет потратила». «Подождите, вы считаете, что если с воздуха ничего не увидели, то почему-то с земли что-то увидим?» Рыжая посмотрела на кучера, как бы спрашивая разрешение, можно говорить или нет. Но тот сидел с каменным лицом, предоставляя ей самой решать. На самом деле Лахтик уехал искать старца, который у местных является известной личностью. Его расположение можно просто спросить у местных, когда ближе подъедем. Низколетящие дирижабли в тех районах обстреливаются. Это слишком лакомые куски для различных банд. Именно поэтому они и не высаживают, и тем более они подбирают десант. Достаточно одной зажигательной пули, чтобы рванула оболочка с газом. Данил, конечно же, бы поспорил с тем, как можно использовать дирижабли. Но дирижаблей не было ни у него, ни у рыжий. Хорошо, в общем, понятно. Утрясание мелких вопросов по закупке аккумуляторов, емкости под воду, припасов заняло очень много времени. Поэтому попал Данил в свой квартал далеко за полночь. Осмотревшись по сторонам, дернул веревочку. Темень стояла абсолютная. Похоже, все давно спали. Кое-как попав самодельным ключом в замочную скважину своей квартиры, он начал отпирать замок. Как назло, он не мог подцепить выступы. Самодельный ключ с них просто срывался. — Ну что, удачно? Данил чуть не подпрыгнул от неожиданного голоса Карина у себя за спиной. — Ты что не спишь? — Ну интересно же, как все прошло. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. «Так как прошло?» «Ну-ка отсюда!» Данил притопнул ногой. «Да что, тебе жалко? Я полночи не спала. А тебе рассказать сложно». «Нормально прошло. Договорились о дальнем походе, так что, как дожди прекратятся, готовьтесь к выходу». «Там, кстати, темнило вернулся. Тоже не спал долго, тебя ждал». «Вот завтра и поговорим. А сейчас иди спать. Сам спать хочу». Карина чиркнула зажигалкой, подсвечивая замок на двери. «Вроде все равно зацепы с той стороны двери, их не видно, но при свете видно положение ключа и щель в двери. Возможно, просто удачно подцепил, но замок поддался. Сразу не могла подсветить?» «Так ты бы убежал и ничего не рассказал». Данил считал, что он ничего и не рассказал. «Но, видно, Карина и так все поняла» что он только обсуждением похода занимался. Все потом. Сейчас спать». Данил нырнул под холодное одеяло. Только закрыл глаза, как в дверь постучали. А оказывается, на улице уже светло, он вновь проспал завтрак. Натягивая штаны, Данил соображал, что Лафина так стучать не будет. Темнило, что ли? Оказалось, кучер. «Собирайся». Дирижабль через два часа отлетает. Что? Куда? За оружием. Каким? Просыпайся давай. Оружие лучше всего в черемушках покупать. Сейчас попутный дирижабль туда летит. Четыре часа там разгружается, загружается, я обратно. Так что удачно. За три дня туда-сюда слетаем. Удачно получается. Что брать с собой? Да ничего не бери на борту накормят данил заметался начал надевать куртку а она неподъемная нужно хоть под сумки на ремень надеть да деньги туда распихать я тебя у ворот жду у тебя полчаса так что не спеши Учер будто понял затруднения Данила и вышел за дверь ага не спеши данил заметался тут планшет с картами еще спрятать С и поговорить, да банально в туалет сходить. Уже про перекусить разговора нет. С столкнулся во дворе. «Командир, возьмешь назад? Место мое не заняли. Добрось да подкалывать». Они подружески обнялись, похлопав друг друга по спине. «Рассказывай». «Да, что рассказывать. Коллектив как крысы друг другу козни строят». На стоянках молчат, сидят, друг с другом не разговаривают. Вообще удивляюсь, как они друг друга не перестреляли. «Не пропадай!» — после дождей намечается серьезный выход. «Сейчас времени нет, улетаю за оружием для него. Вернусь через три дня. Наши будут появляться, не отпуская никого. Понял?» «Ну, давай». Данил выскочил на улицу по самому неотложному делу. А там, во дворе на плите под хилом с модельным навесом из трех палок и рваной тряпки что-то готовила Лафина. Причем плита не просто на земле стояла, а на добротном столе. Видно, без него подключили уже плиту и даже место обустроили. Данил выложил на стол 50 серебряных монет, сильно облегчая пояс. «На продукты. Сделай запас небольшой. И ребята должны появиться. Если без денег будут, корми». Лафина кивнула. «Меня не будет три дня». «Что ж ты молчал?» К тому моменту, как Данил вышел из удобств, его тощий рюкзак был загружен булочками. Без рюкзака, фляжки и обреза он даже не думал уезжать в поездку, хоть и комфортабельную. Посадка в дирижабль была тоже непростым делом. Во-первых, там был жесткий контроль. С оружием на борт нельзя. Его отбирали и закрывали в специальный сейф. Угоны дирижаблей были хоть и очень редким явлением, но владельцы далеко не лишне перестраховывались. Хотя о комфорте закрались сомнения, как только подняли наверх на грузовом лифте. Сразу оказалось, что места в грузовом трюме, среди ящиков и мешков. Итог, как места, так, примотанные под самым потолком гамаки. Надеюсь, не обидишь, что не бизнес-классом летим. «Чай не баре!» «Хорошо. Как взлетим, можешь осмотреть все три палубы. Только ознакомься с правилами. Они висят у каждой лестницы». И кучер завалился в свой гамак, еще до отлета, тихо захрапев. Данил же никогда не был в дирижаблях. Уснуть бы он точно не смог. Усидеть-то на месте было сложно. Хотелось осмотреть все вокруг, особенно город свысока. Подъем на лифте уже дал огромные эмоции огороженная веревками платформа, зацепленная на один трос, которая затягивалась внутрь лебедкой. Нет, так поднимались только те, кто купил билет неофициально. Экипаж подколымливал, беря на борт леваков, а те, кто купил билеты официально, поднимались на нормальном лифте по причальной мачте. Там в носу дирижабля откидывался специальный парапет. Для Данилы было сильное потрясение, когда он узнал, что тут три палубы. А снизу корзина дирижабля казалась такой маленькой. Вернее сказать, то, что Данил принимал за всю корзину, торчащую под дирижаблем, на самом деле было лишь кабиной управления и частью нижней палубы. Мало того, нижняя палуба была самой маленькой, средняя нависала над ней и была больше в два раза. Вторая палуба уже в обшивке дирижабля, а не снизу, как это можно было подумать. Верхняя, самая большая, полностью внутри обшивки, и посадочный парапет туда вел коридором сквозь оболочку, наполненную газом. Окон почти не было, только боковые окна в столовой выходили наружу. Нижние палубы практически без окон и забиты тяжелыми грузами, а также такими, как они, пассажирами-леваками. Верхняя палуба частично забита легкими грузами, а частично это каюты персонала и пассажиров, а также столовая и жизнеобеспечение самого дирижабля. Мало того, по причальной мачте шла труба, и дирижабль на каждой стоянке подкачивали. Обо всех этих вопросах никогда не задумываешься, пока не столкнешься с ними. Обзорных площадок были две, обе по бокам столовой. До подоконника обычная стенка, под 90 градусов к вертикали, а дальше широкий подоконник и окно под углом 120 градусов. Поэтому, облокотившись на подоконник, можно было смотреть вниз. Это были самые лучшие моменты полета. Вот только вход в столовую оказался строго регламентирован. Три часа днем, утром в обед и вечером, и два часа ночью. Причем местные стюарды за этим строго следили. Остальное время можно было проводить либо в гамаке, либо в трюме, в пределах перегородок, чтобы не нарушать развесовку. И все. Больше красотами полюбоваться было негде. Хотя нет, было еще одно место. Туалет, через отверстие которого было видно кусочек местности, над которой пролетали. А сидя на стульчике, Данил чувствовал себя настоящим асом-бомбардировщиком. Правда, при подлете к населённым пунктам все туалеты закрывались на ключ, так что бомбить, кроме норсусликов в степи, было нечего. Кормили тут не больно-то хорошо. Утром булочка с чаем и небольшие блюда в обед. И каша вечером. Воды тоже было маловато, так что Данил радовался, что взял флягу с водой, и Лафина положила ему с собой булочек. Абсолютно все ходили в столовую, чтобы быстро закинуть в себя обед и, навалившись грудью на подоконник, разглядывать красоты, над которыми пролетали. А после того, как их выгоняли стюарды, шли по своим трюмам, где либо лежали в гамаке, либо играли в карты. В трюме ничего интересного не происходило. Что на земле четыре стены, что в полете, изредка легкое покачивание. И все. Кучер практически все время проспал. Данил уже выспался в первые шесть часов, и больше к нему сон не шел. Были приговорены все булочки, выданные Лафиной, рассмотрены все трещины, а остальное время он проговорил с соседом на нейтральные темы, в основном из прошлой жизни. Разговаривали, поглядывали на часы, ожидая, когда можно будет идти в столовую. Незаметно наступила ночь, и Данил вновь уснул в гамаке. Его безжалостно и растолкали. «Выходите, прибыли». Дирижабль встал на разгрузку. «Просыпаемся, выходим». «Что?» — спросонья не понял Данила. «Как так? Стоянка четыре часа, время ночь. Тут ночью что-нибудь работает?» Ветер попутный был. «Прибыли раньше на четыре часа. Стоянка восемь часов. Отбытие по плану в час дня. Не опаздывайте, причал номер семь». Грузовой лифт опустил их в полную темень. Освещения улиц в городе не было, даже с высоты ничего не разглядеть. Как не хотелось полюбоваться новым городом, пока не удавалось. Но сейчас тут шел сильный дождь, практически ливень. Пассажиры, не сговаривая, с вереницей побежали к какому-то зданию. Получив свое оружие с хранения, туда же пошли и кучер с Данилой. Оказалось, это местный аэровокзал. Причем обустроен был по лучшим традициям вокзала. В середине большой зал ожидания с высоченными облезлыми потолками, а по бокам торговые ряды, половина из которых не функционировала, а половина работала, и от них помрачительно пахло пирожками и какао. И стоили эти пирожки, как чугунные мосты. Съев пару пирожков и запив настоящим какао, Данил уселся на лавку без спинки. Оказывается, на такой сидеть было относительно удобно, а вот спать никак не получалось, максимум дремать. Кучер, подобрав свой рюкзак на колени, посоветовал также сделать и Даниле. Тут, как и предполагал Данил, было полно карманников. Кучер разрешил Даниле подремать, а сам караулил. Данил, зная, что Кучер работает телохранителем, решил полностью довериться ему и доспать половину ночи. Сон был так себе. Постоянное кивание носом, ни то спишь, ни то не спишь. То кто-нибудь толкнет, пробираясь мимо рядов, то шея затечет. И поэтому Данил сильно удивился, когда, проснувшись, обнаружил у себя на коленях голову спящей девушки, которая сидела по соседству, а сейчас лежала на нем. Видно, все-таки Данил уснул по-настоящему, раз даже не почуял, когда она улеглась. Кучер улыбнулся во все 32 зуба, наблюдая, как Данил тушуется, стесняясь разбудить незнакомку. Но как только Данил увидел Кучера, так сразу решительность вернулась к нему, и он бесцеремонно растолкал девушку. Та, кажется, так и не проснувшись, уселась ровно, освободив ноги соседа. «Пошли! Рассвело, рынок уже работает». Подъем с жесткой лавочки тоже был непростым. Ноги затекли и сейчас кололи просто невыносимо. Данил пробежался руками по карманам и под сумкам. Вроде все на месте, ничего не украли. — А вот это ты зря делаешь. Опытные карманники сразу видят, в каких местах у тебя деньги спрятаны. Данил дернулся и завертел головы по сторонам, на что кучер только усмехнулся и толкнул дверь на улицу. — Пошли, конспиратор. Ух ты! Светило солнце, что уже было в диковинку. От вчерашнего дождя даже намеков не осталось. Мостовые все сухие. Дома были разноэтажные застройки, двух, трех и даже встречались пятиэтажные. Дома были все разномастные, деревянные, каменные или из разноцветных листов железа. А то и вовсе совмещали все стройматериалы в одном доме. Первый этаж мог быть из камня, второй из дерева а третий из кусков железа, а то и вообще частенько верхние этажи были открытыми верандами, или крытые легкой крышей из тента, или все из тех же разномастных листов железа. Всего города с этой точки было не видно. Но судя по торчащим то тут, то там мачтам причалом дирижаблей, город был просто огромный. Это если сравнивать его с городом, то этот город был по границам внешней стены. Одних матч насчитывалось больше двадцати штук. Одновременно восемь огромных дирижаблей были прикреплены к ним в разных районах города. Город был людный и шумный, столько людей он не видел очень давно. Спешили прохожие, размеренно ходили зеваки. Десятки различных тележек громыхали по мостовым, и возгласы «Дорогу, посторонись!» слышались со всех концов. «На туда!» Кучер уверенно повел известным только ему проулкам. Улицы были узкими, а из-за того, что у каждого дома стояли торговые палатки, было совсем узко. Вот они прошли несколько перекрестков, и перед Данилом открылось грандиозное зрелище. Теперь понятно, почему этот город такой большой. Сам город сделан кольцом вокруг гигантского рынка, скорее базара. Огромная площадь, заставленная торговыми павильонами, палатками, да и просто прилавками. Это можно было сравнить лишь с Восточным базаром. Посуда, картошка, ткани, одежда и, конечно же, еда. В общем, тот же хлам, что они тащатся со степи, только постиранный и отремонтированный. «Иди вперед, чтобы я тебя видел», — дал указание кучер Даниле. «Куда?» Растерянно переспросил парень. Увидя новичков, тут же куча мелких мальчишек зазывала, обступили их. «Лучшая еда, уютная обстановка, ткани, отрезы, брезент, крупы, специи, снаряжение от голваха, фрукты, металл, литье, рыба!» Пацаны лет двенадцати начали хватать за руки и тянуть в разные стороны. Вдруг кучер отвесил одному из малых приличный чеплах, такой, что пацан перевернулся в воздухе и отлетел назад к стене. Еще трое зазывал, подняв ладошки, отошли от Данилы. Скорее всего, карманники. А вот остальные как гомонили, так и продолжали. Единственное, опасались браться за одежду и руки дергать в разные стороны. Еще огнестрельное оружие. «Идемте!» — одновременно произнесли двое, и один молча поднял руку, как в классе на уроке. Види. Данил показал на самого тихого с поднятой рукой. Паренек бойко повел их в те ряды, где торговали оружием. Пройти пришлось много и долго. Тем более, что идти приходилось сквозь толпу, уворачиваясь от вездесущих тележек. Остальные пацаны, потеряв интерес, перекинулись на следующую жертву. Вот и потянулись ряды с оружием. Как правило, различные виды шпилечных оружий позади прилавка внутри павильонов, было видно, что эти ружья прямо тут и клепают переделывая нестандартные образцы различного охотничьего оружия под более-менее общий стандарт. По ту сторону прилавков были установлены верстаки, тиски и даже примитивные сверлильные или токарные станки, которые приводились в движение педалью, как у старых швейных машинок. Но чаще всего можно было заметить ремесленников с напильниками, которые что-то точили. «Сюда!» Наконец провожатый произнес большим акцентом первое за сегодня слово и встал на пути Данилы, ну, наверное, за свою работу монетку просит. А у Данилы только серебро, медных монет нет. Выручил кучер, дав пацану медную монету. Пацан взял и, не смутившись, с сильным акцентом произнес, показывая пять пальцев на руке. «Пять будет нормально!» Кучер не Данил, сходу отвесил подзатыльник. Полегче, конечно, чем карманнику, но тоже не слабый для детской головы. Пацану это придало ускорение, и тот скрылся с глаз. Тут же стоявший за прилавком ремесленник отложил напильник. «Уважаемые, чего желаете? Лучшее ружье на всем рынке, свое производство, не переделки, общий стандарт, гарантия пять лет или тысяча выстрелов?» «Чего?» Возмутился Кучер, разворачиваясь на выход. «Стойте, стойте!» «Ну, приукрасил немного. Есть свои, есть переделанные под общий стандарт, лучший выбор». «Покажи», — попросил Данил. Продавец быстро подсуетился, выкладывая на прилавок различные модели ружей. В основном охотничьи капсульные дробовики с выточенными вкладышами в ствол. «А они переделанные есть?» Продавец начал выкладывать типовые модели, похоже, собранные тут. Отличия были только в отделке, форме и материале приклада. «Нет, не вашего производства. Оружие купленные под переделку, но еще не переделанные», — поправился Данил. Продавец метнулся куда-то назад и принес десяток образцов. «Ничего интересного. Как правило, однозарядные ружья, капсульные или вообще кремниевые» не подскажешь, где можно посмотреть непеределанные ружья?» «Тут таких нет. А переделанные лучше у меня. Вот, смотри!» Данил с кучером молча вышли в ряды, ощущая, что продавец чуть не плюет им в спины. «Куда теперь?» «Действительно, тут бродить можно не один день, пока не наткнешься на нужное. А у них всего четыре часа в запасе». У продавцов спрашивать было бесполезно, они совершенно не желали отдавать клиентов конкурентам. Не знаю, не к пацанам же проводникам снова возвращаться. И тут, как по заказу, на них вылетел бегущий пацан, правда, постарше, которого куча ловко поймал за шиворот. Правда, потому как пацаненок сжался и оборачивался, стало ясно, что он не зазывало и бежал не за заказом, а скорее спасаясь от справедливого наказания. И сейчас приготовился это наказание принять. Данил понял, что первый раз выдал неправильный запрос на нужный ему поиск, поэтому поправился. «Нам нужны ряды с непеределанным оружием, патронами к этому оружию. Мелкашки повторительные, понял?» Данил достал серебряную монету и повертел перед лицом мальчишки. «Пойдемте, только быстрее, а то я спешу!» Продолжая оборачиваться, пацан повел их не вдоль рядов, а поперек выискивая узкие проходы. Да не крути ты головой, так тебя быстрее поймают, дал ценный совет кучер пацаненку. Тот вроде внял и сейчас просто шел, лишь иногда оборачиваясь. Как-то народу между прилавками стало меньше, а торговля вокруг была более близкая к оптовой. Грязные кучи штанов, рюкзаков да много чего. Все, что требовало дополнительной стирки и мелкого ремонта, продавалось тут навалом. А вот большая куча прикладов и ложь, там трубы на стволы, а вот и потянулись разложенные на прилавках горки разнообразного оружия. Парень провел их между развалами оружия к большому павильону. У павильона было отличие от остального базара. Тут на входе стояли охранники с одинаковыми помповыми ружьями. Паренек издалека показал на вход. «Вон, видите, мордовороты стоят. Лучше, чем здесь, вы не найдете. Только я туда не пойду. Если можно, не светите, что деньги мне передаете». Парень явно заслужил серебряный. Тут даже не входя в павильон, уже можно было найти то, что нужно в округе. Поэтому Данил пожал парню руку, передав так серебряную монету. Забрав монетку, пацаненок не выделывался, а тихонько скрылся. Еще не дойдя до павильона, Данил остановился у первого попавшегося прилавка. Среди разнообразного оружия лежал вороненный пистолет на коробке с патронами. «Лучшие пистолеты! Вот! Посмотрите! Не отличить от револьвера! А это автоматический пистолет! Смотрите!» «Нет, спасибо! Вот этот сколько стоит?» «Пятьдесят шесть серебряных монет! Еще за пятьдесят шесть серебра!» Отдам к нему полтысячи патронов. Данил, как тот ребенок, захотел его. Но вот нужен он, и все. Тем более он так похож на Макаров. — Еще за десять серебра отдам три запасные обоймы и кобуру. Да ты не стесняйся, в руках подержи. Не отставал продавец. Данил взял оружие, оно как литое село ему в руки. Отщелкнув пустую обойму, он дернул затвор и, направив пистолет вверх, нажал на спусковой крючок. Щелк. Данил, повинуясь какому-то наитию, оттянул скобу, снял затвор. Разбирался пистолет так же, как и ПМ. Аккуратно разложив запчасти на прилавке, глянул в ствол. Идеальные нарезы, без смещения отражений и ям. Собрать на место проблем не составило. Щелчок. «Беру». Он тут же расплатился. И, опершись на прилавок, прям тут начал набивать обойму. А продавец достал кобуру и маленький подсумок под три обоймы. Осталось маленькое дело. Данил показал оставшийся последний патрон от его пистолета-пулемета. «Есть такие». Продавец, замерив их кронциркулем и сверившись с таблицей, отрицательно покачал головой. Данил достал один патрон с пластиковой гильзой, что нашел в лесу, когда заблудился. А «Оружие под такой патрон найдем?» Продавец повторил замеры и вновь отрицательно помотал головой. Пока продавец замерял патроны, Данил, не стесняясь толпы, расстегнул ремень и надел кобуру с подсумком на него. Это определенно лучшая обреза. Только вот под тяжестью обреза и пистолета ремень начал спадать. «Нужны ремни портупеи». Скинув оставшиеся патроны в рюкзак, Данил спросил у продавца. «А портупею не подскажешь, где купить можно?» «Конечно, дорогой. Вон туда направление держи». Этот продавец ничего не скрывал, наоборот. Подробно описал место, где продают лучшее. Хотя, возможно, что просто брат торговал здесь. Правда, пришлось немного вернуться. Как только отошли, кучер начал ругать Данилу. «Ты что, ни разу на базарах не был? Торговаться не учили?» «Ты видел, когда он тебе цену называл, ты молчишь. Он тебе то, что вместе с пистолетом бы просто так отдал. Ты опять молчишь. Вот он тебе это все и продал». «Да ладно, брось. Нормальная покупка». Данил был просто в восторге от приобретения. И то, что переплатил, даже не расстраивался насчет этого. А вот кучер был другого мнения. «Зачем вообще тебе эта игрушка?» А вот, кажется, и снаряжение, рюкзаки, ремни, подсумки, патронташи и РПС. Самая настоящая ременно-плечевая система, со всеми подсумками, даже гидратор на месте. «Сколько?» «Только сегодня 50 серебряных. Давай!» Только фляжка под сумки здесь висят для образца. Продаются отдельно. Не интересует. Данил демонстративно отвернулся, собираясь уходить. Подожди, шестьдесят и забирай все. Можно было еще торговаться за пять монет, но Данил не стал. Давай. Скинув рюкзак, Данил напялил ремни, сразу ощутив себя бывалым наемником. Радости не было предела. Это тоже желанная покупка. Тут такие удобные подсумки. Правда, под магазины, гранаты, которых у Данила не было. Но они явно удобнее. А вот, например, пустой подсумок-аптечка. Она пока будет кошельком. Данил сыпал туда сдачу, перевесив обе кобуры. Ну, так определенно лучше. Только вот пояс был немного высоковат, по случаю нужно будет подрегулировать. Ну что, наконец-то пойдем дела делать. «Время идет, а мы ничего не купили», — не выдержал кучер. Данил видел в куче полицейский бронежилет, подумывал его купить. «Да, да, пошли. Больше ничего покупать не буду, пока дела не... подожди». Данил, проходя мимо очередного прилавка, увидел пистолет с толстенным стволом. «Это же СПШ-ракетница! Вещь в степи просто необходимая!» Данил вспомнил, как в темноте пытались зажечь костры. А как бы хорошо. Ракету запустил, и всю округу видно. Ракетница продавалась большой кобурой, в которой торчало десять патронов. — Сколько? — Двадцать. — Комплект? — наученный местными продавцами спросил Данила. «Да, не весело», — Да, — невесело ответил продавец. — Патроны еще есть? — Нет. — Давай. Эту покупку Данил убрал в рюкзак. «Да пошли уже! Ты меня пугать начинаешь! Это-то тебе зачем? Салюты пускать будешь!» Проходя мимо лотков, они наконец-то добрались до павильона. Внутри было на что посмотреть. Все стены увешаны винтовками, вдоль стен стояли противотанковые ружья, пулеметы и даже миномет. Конечно, все было такое, будто с Первой мировой. На отдельных стеллажах, коробах, лежали патроны. Рядом стояли полулитровые банки. Видно, патроны продавались, как семечки, баночками. «Что хотели?» — грубовато спросил парень, который стоял, подпирая стеллаж. «Пулемет!» «К нему!» — указал он пальцем на другого парня, стоявшего у другого стеллажа. «Тому пришлось работать!» и он с очень недовольным лицом переспросил. «Какой?» «Печенек», — сказал Данил по-русски. Консультант ничего не понял. Но Данил и не собирался, чтобы он понимал. Как, по его мнению, Данил должен был ответить? Но консультант понял. «Ясно. Какие-нибудь предпочтения? Патронов побольше». Консультант их провел к пулемету, похожему на Максима только с гладким кожухом и закрепленной на треноге, рядом с которой стояло четыре короба с патронами. «Водяное охлаждение, впечатляющая скорострельность, четыре короба по 250 патронов в ленте», — забубнил консультант монотонным голосом. «А полегче есть чего?» — перебил его Данил. Консультант тут же переключился, не меняя интонации на другую модель пулемета, похожую на допотопный Льюис. Облегченная модель, всего 14 килограммов, кожух из алюминия, три снаряженных диска по 47 патронов. Сколько? 50 золотых. Сколько? Подпрыгнул на месте кучер. Консультант же монотонным голосом повторил. Кожух из алюминия. Давай что-нибудь без алюминия. Тогда предлагаю вернуться к предыдущей модели. Сколько? С учетом патронов, канистры и станка, 10 золотых. «Да что так дорого?» Часть треноги выполнена из бронзы. «Можно поближе посмотреть?» «Пожалуйста». Данил подошел ближе. Схожесть с Максимом была только в кожухе ствола. Пистолетная ручка несуразно торчала как-то сверху. Гошетка была под большой палец утоплена вверху рукоятки. Стенки пулемета были хромированные и блестящие. Ни одного лишнего выступа. «Все, берем! Нужны еще два пистолета-пулемета и три винтовки!» Выбирать долго не пришлось. Какие-то странные системы. Один с диском, как у пулемета Дегтярева, крепящимся сверху. Другой с широченным магазином, будто подвинтовочный патрон. Оказалось, просто патроны там лежали в два ряда. Один за другим. Данил чуял, как уходит время. Поэтому схватил первое, что предложили. Основным критерием было много патронов. «Кучер очень подозрительно смотрел на все эти покупки. Все-таки оплачивал оружие он. Ты точно уверен, что это оружие поможет? Если честно, я бы все это говно не брал», — спросил он перед тем, как оплатить. «Если что поможет, то только оно. Еще три магазинные винтовки. Так понимаю, с патронами...» Продавец выложил какие-то берданки, но со скользящей продольным затвором, и патроны к ним. Также им навязали доставщика с тележкой за скромную плату. Этот носильщик заодно был и проводником. Данил все-таки спросил, есть ли у них патроны под пистолет-пулемет и оружие под пластиковые патроны. Консультант тщательно замерил и сказал, что в наличии нет, но могут найти, только под заказ. Обещали доставку до города. С предоплатой в три золотых. Обещали патроны и оружие доставить до магазина Киншаса. Конечно, предварительно спросив, знает ли он такого. Правда, если Данил отказывался от покупки, предоплата оставалась продавцам. Конечно, при разгуле на этом базаре воров отдавать кому-то деньги было неразумно, но тут вступился кучер. Продавцы тут не обманывают. Они состоят в гильдиях. Из-за мошенничества их просто выгоняют с рынка. Данил махнул рукой и заплатил. А Коля начал тратить свой золотой запас. А еще по пути к дирижаблю прикупил себе нормальные часы. Да даже не нормальные, а отличные. Водостойкие противоударные, с автоподзаводом. Немного подумав, что его часы отберут в караулы, купил еще дешевые, чтобы не жалко было отдавать тем, кто на постах стоит. По пути также взял пару катушек лески. Не устоял и против маленького топорика на длинной фибергласовой ручке. Похоже, его переточили из большого топора, сделав удобную легкую вещицу, которая повисла сбоку рюкзака. Ну и, проходя мимо ковбойской шляпы с большими полями, Данил не удержался и взял ее. Но она, конечно, не совсем ковбойская, скорее для дачи, обычная тканевая, камуфляжной расцветки. Кучер вида не подавал, но Данил чувствовал, что его авторитет падает в глазах опытного телохранителя с каждой покупкой. Ведь Данил выбрал не хороший револьвер, а какой-то полуигрушечный пистолет, накупил стрелялок, которые выстреливают годовой запас патронов в минуту. Взял ненормальную кожаную портупею, а брезентовые ремни, да еще и шляпу позерскую прикупил. Ну и пусть что угодно думает. Постоит в степи под солнышком, потом посмотрим, кто прав. Правда, пока дошли до дирижабля, ремень РПС сильно натюрбака. Похоже, он взял какую-то подделку. Не то. Все-таки ремень нужно опустить пониже. Грузовой лифт вновь поднял их в кабину дирижабля. Ночью, когда их спускали вниз, города было не видно. Теперь открылся просто потрясающий вид. Стало понятно, почему этот город торговый. Город стоял на берегу широченной реки, и реку торгаши использовали по полной, на реке было оживленное судоходство. Получается, в городе сходились сухопутные, воздушные и речные дороги. Полюбоваться всеми красотами долго не удалось, лифт поднял их на борт. И вновь знакомые стены Триума, правда, попутчики частично поменялись. Обратную дорогу Данил регулировал ремни РПС. Вроде ерунда, а что называется, без бутылки не разберешься. Но вроде Данил приноровился. Опустил ремень пониже практически максимально возможно. И стало удобно. До этого думал, что ремни жесткие попались. Оказалось, нет. Просто регулировка была неправильной. Сон. Обзорная площадка. Вновь сон. Кучеры раньше не больно-то разговаривал, а теперь вообще молчал. И вот они уже дома. Город, в котором жил Данил, назывался Пчелка. Откуда пошло такое дурацкое название, не знал никто, тем более, что пчел тут никогда не водилось. Местные город по официальному названию никогда не называли. Город, он и есть город. Да и вокруг города имели несерьезные названия, будто главный географ был воспитателем детского сада и, не заморачиваясь, придумыванием названий сказал то, что первое в голову пришло. Так вот, пчалка встречала Данилу солнышком и теплым ветром. Больше встречающих не было.